ну в Дарроубе каждый маленький пациент становился нашим знакомым. Проезжая по городу, я без труда их узнавал. Вон Джонсоновский Буян выходит с хозяйкой из скобяной лавки. От экземы ушной раковины и помину не осталось. А Вокеровский Рыжик, чья лапа отлично срослась, весело покачивается на угольной повозке своего хозяина. И, конечно... Бриксовский рой отправился один прогуляться по рыночной площади в поисках приключений, так что не миновать снова его, зашивать, как тогда, когда он напоролся на колючую проволоку. я извлекал массу удовольствия, вспоминая их недуги и размышляя об особенностях их натуры. Ведь каждый был личностью и проявлял ее по-своему. например, в своем отношении ко мне во время и после лечения. Собаки и кошки, как правило, не проникались ко мне неприязнью, хотя я и подвергал их всяким неприятным процедурам. Но были и исключения, как, например, «Магнус» — карликовая такса в гуртовщиках. Памятуя о нем, я перегнулся через стойку и сказал шепотом, Пинту светлого Дэнни, будьте так любезны. Буфетчик ухмыльнулся. Сию минуту мистер Хэрриот. Он нажал на рычаг, и пиво с тихим шипением наполнило кружку. Глядя на пышную шапку пены, я еле слышно заметил. Какая прелесть. Прелесть. Да это такая красотища. то просто грех ею торговать. Дэнни с нежным сожалением оглядел кружку. Я засмеялся, но пианиссимо. «Тем любезнее, что вы уделили мне капельку». Сделав глубокий глоток, я обернулся к старику Ферберну, который по обыкновению примастился у дальнего конца стойки держа в руке собственную, расписанную цветочками, кружку. «Прекрасная погода стоит, мистер Ферберн!» Прожурчал я вполголоса Старик прижал ладонь к уху. «Что вы сказали? Погода стоит такая теплая, солнечная!» Мой голос шелестел, как легкий ветерок в камышах. И тут меня силой хлопнули по спине – «Да что это с вами, Джим? Ларингит?» Я обернулся и узрел лысую голову доктора Аленсона, моего врача и друга. «А, Гарри!» — вскричал я. «Рад вас видеть!» И в ужасе прижал ладонь к губам. Но было уже поздно. Из кабинета управляющего донеслось гневное тявканье, громкое, пронзительное и нескончаемое. «Ах, черт, не остерегся!» — уныло буркнул я. «Опять Магнус завелся». «Магнус? О чем вы говорите?» «Ну, это долгая история». Я поднес кружку к губам под аккомпанемент визгливого лая из кабинета. Тихий уют зала был безнадежно нарушен. Я увидел, что завсегдаты ерзают и поглядывают на дверь. Неужели это собаченце так и будет помнить? Ведь столько времени прошло с того рокового дня... когда мистер Беквитт, новый молодой управляющий гордовщиков, привел Магнуса в приемную. Вид у него был испуганный. «Будьте с ним поосторожнее, мистер Хариотт». «В каком смысле?» ну, «Поостерегитесь. Он ужасно злобный». Я поглядел на гладенькое длинное тельце. Просто коричневая полоска на столе. и веса в нем никак не больше шести фунтов. Я невольно засмеялся. Злобный, при его-то росте... О, не обочачься! Мистер Бэквит предостерегающе поднял палец. В Братфорде, когда я был управляющим Белого Лебедя, я повел его к ветеринару, и он чуть не насквозь прокусил бедняги палец. Неужели? О, еще как, до самой кости! В жизни не слыхивал таких выражений, но я на него не в претензии. Все вокруг кровью так и брызгало. Без меня он палец и перебинтовать бы толком не сумел.